Седьмая. В голове вихрем проносятся тысячи мыслей. Мы не одиноки, это инопланетяне. Корабль очень странный. Как же устроена эта необычная конструкция? Они живут где-то здесь? Это их звездная система? А вдруг я спровоцирую межпланетный конфликт из-за того, что забрел на чужую территорию? Дышим глубже, приказываю я сам себе. «Так, ладно, будем решать вопросы по мере поступления. А если это еще один корабль, запущенный с Земли, который я просто не помню? Я даже имя свое несколько дней вспоминал. Может, с Земли послали несколько кораблей разной конструкции? Ну, вроде как увеличить шансы, чтобы хоть один долетел. Может, второй корабль называется «Хвала Аллаху» или «Благословение Вишну» или еще как-нибудь?» Оглядываю командный отсек. Повсюду куча мониторов и кнопок, но ничего похожего на рацию. Панель управления скафандром включает и радиосвязь, но лишь для переговоров с членами экипажа, работающими в открытом космосе. Если бы с Земли послали несколько кораблей, их бы тогда снабдили радиосвязью для общения друг с другом. Да и вообще, это не корабль, а какая-то дикость. Я просматриваю экраны панели управления, пока не всплывает окно с надписью «Радар». Я его и раньше заметил, но не обратил особого внимания. Думаю, радар здесь для того, чтобы корабль, проходя мимо астероидов или иных объектов, не столкнулся с ними. После двух неудачных попыток мне, наконец, удалось его включить. Радар немедленно обнаруживает другой корабль и врубается сирена. Пронзительное завывание бьет по ушам. О, морщусь я. Лихорадочно оглядываю экран, пока не нахожу кнопку отключения сигнала опасного сближения. Жму на кнопку, и сирена умолкает. Внимательно смотрю в монитор. Окно под названием «Объект А» пестрит данными. Если бы радар засек несколько объектов, окон наверняка всплыло бы больше. Итак, что там у нас? Ряды абсолютных показателей. Ничего полезного, вроде изометрического сканера, как в «Звездном пути», или чего-нибудь подобного. Изометрия — это ракурс, в котором видны три стороны фигуры, и нет перспективных сокращений. Скорость объекта — ноль. Они тоже остановились, как и Ава-Мария. Не похоже на простое совпадение. Расстояние — 217 метров. «Наверное, до ближнего борта другого корабля». «Или среднее значение». «Нет, все-таки до ближнего борта, ведь задача радара не допустить столкновения». «Кстати, о столкновениях». «217 метров. Крошечное расстояние в сравнении с масштабом Солнечной системы». «Я не верю в такие совпадения. Чужой корабль намеренно остановился неподалеку от меня». «Угловая ширина». 35,44 градуса. Ага, тут поможет элементарная математика. Вывожу на главный экран сервисную панель и запускаю калькулятор. Некий объект, находящийся на расстоянии 217 метров, закрывает сотых градуса обзора. Если зона видимости радара охватывает 360 градусов, Иначе это был бы очень паршивый радар. Тогда набираю на калькуляторе цифры и применяю функцию арктангенс. А вот и результат. Длина корпуса чужого корабля равна 139 метрам. По грубой прикидке. На другом экране вывожу панель астрофаги. Небольшая карта указывает, что длина Аве лишь 47 метров. Прекрасно. То есть инопланетное судно в три раза больше моего. Земли просто физически не могли бы запустить такую громадину. И потом... форма? Что за странная форма у корабля? Я перевожу взгляд на изображение с из Петрова Скопа, который пока в режиме обычной камеры. Центр корабля напоминает ромб. Хотя нет, скорее октайдр. Похоже, корпус состоит из восьми граней каждой треугольной формы. И одна лишь только эта часть по размерам сопоставима со всей Авы-Марии. Ромбовидный центр соединен тремя мощными стержнями, не знаю, как еще их назвать, с широким трапециевидным основанием. Ведьма это хвостовая часть корпуса. В передней части ромба виднеется узкий штырь, название приходится изобретать на ходу, с четырьмя плоскими панелями, укрепленными вдоль центральной оси корабля. Солнечные батареи. Штырь продолжается вперед, упираясь в пирамидальную конструкцию. Видимо, носовой обтекатель у них в форме пирамиды. Все части корпуса плоские, даже стержни словно приплюснуты. Зачем? Плоские панели глупейшая идея. Я ничего не знаю о тех, кто это построил, но им же явно необходимо внутри хоть какая-то атмосфера, верно? И в данном случае. Огромные плоские панели — наихудшее решение. Или передо мной просто зонд, а не полноценный корабль. И атмосфера внутри не поддерживается, так как на борту нет живых существ. Видимо, я принял инопланетный беспилотник за настоящий корабль. И все же, это великий момент в истории человечества. Их корабль тоже работает на астрофагах. Свечение, которое я заметил некоторое время назад, испускалось на частоте Петровой. Любопытно. Двигатели они построили по одинаковой с нами технологии. Хотя это и не удивительно. Ведь астрофаги — самые совершенные аккумуляторы энергии. Когда европейские и азиатские мореплаватели впервые увидели корабли друг друга, никто не удивился, что и те, и другие используют паруса. Но меня гложет вопрос. Почему? Кем-то на борту инопланетного корабля, компьютером или экипажем, было принято решение приблизиться к Аве Марии. Как они вообще меня нашли? Ну, наверное, так же, как и я заметил их. Мощное ИК-излучение, испускаемое двигателями моего корабля. А поскольку хвост Авы Марии направлен к Тау-Кита, Получается, я посылал в сторону их судна вспышки в 540 триллионов ватт. Не знаю, где в это время находился инопланетный корабль, но я наверняка затмил даже Тау-Кита, по крайней мере, на частоте Петровой. Я просматриваю экран, отвечающий за двигатели вращения, и натыкаюсь на окно ручного управления. Нажимаю, и тут выскакивает диалоговое окно с предупреждением. Переход в режим ручного управления рекомендуется исключительно в аварийной ситуации. Вы уверены, что хотите перейти в режим ручного управления? Тыкаю на клавишу «Да». Выскакивает следующее сообщение. Для повторного подтверждения перехода в режим ручного управления введите «ДА». С раздраженным стоном набираю «ДА». Наконец всплывает окно ручного управления. Немного страшно, но не потому, что все слишком сложно, наоборот, слишком просто. Передо мной три ползунка. Двигатель 1, двигатель 2 и двигатель 3. Сейчас они в нулевой позиции. Вверху шкалы каждого ползунка стоят символы 10 в седьмой степени Н. Буква Н означает ньютон, единицу измерения силы. То есть Если сдвинуть все три ползунка на максимум, я получу 30 миллионов ньютонов. Приблизительно в 60 раз больше, чем выдают двигатели Боинга 747 при взлете. Чего только не знают учителя-естественники. Вижу еще несколько ползунков поменьше. Они расположены по группам, обозначенным Рысканье, Тангаж и Крен. Рысканье. Поворот самолета, судна, автомобиля вокруг вертикальной оси, вправо-влево. Тангаж. Поворот вокруг поперечной оси, задирается нос или хвост, например, при взлете или посадке самолета. Крен. Поворот вокруг продольной оси, в частности, при развороте самолета, когда задирается левое или правое крыло, а противоположное кренится вниз. Наверное, это боковые мини-двигатели вращения для стабилизации в пространстве. Я отчетливо понимаю, к чему может привести неумелое обращение с этой консолью управления. Одно мое неверное действие, и корабль войдет в штопор, а потом разлетится на части. По крайней мере, создатели додумались поставить защиту от дурака. В центре экрана виднеется кнопка, подписанная «Сброс вращения по всем осям». Хорошо. Снова проверяю Петрова скоб. Объект А не сдвинулся. Он, как и раньше, по левому борту, чуть впереди. Переключаясь в режим частоты Петровой, экран почти полностью темнеет. И опять вижу на заднем плане линию Петровой, которая частично загораживает корпус объекта А. «Ну-ка, поглядим, что вам от меня нужно?» — бормочу я. Двигатель вращения номер два находится по центру. Значит, тяга будет действовать вдоль центральной оси корпуса, и будем надеяться, не развернет корабль. Попробуем. Я устанавливаю ползунок на одну десятую процента мощности, буквально на секунду, и снова перевожу в положение 0. Даже на одном двигателе, работавшем на одну тысячную от своей полной мощности в течение одной лишь секунды, корабль немного смещается вперед. Скорость объекта А. на экране радара, составляет 0,86 тысячных метров в секунду. Этот крошечный импульс заставил Аве-Марию двигаться со скоростью порядка 8 сантиметров в секунду. Однако, мне сейчас важно другое. Как отреагирует второй корабль? Я неотрывно смотрю на экран Петрова Скопа. От лба отделяется капелька пота и медленно уплывает прочь, Сердце колотится, как бешеное. Хвостовую часть таинственного корабля на одну секунду озаряет излучение Петровой, точно как сделал я. Ух ты! Я несколько раз быстро включаю и выключаю двигатели. Три коротких мигания, одно длинное и еще одно короткое. Никакого смысла это не несет, просто хочу понять, что они сделают в ответ. Видимо, незнакомцы были наготове. И корабль почти сразу повторяет мои сигналы. У Меня перехватывает дыхание, губы расплываются в улыбке. Я вздрагиваю и снова улыбаюсь. Быстро сообразили. Беспилотник не ответил бы с такой скоростью. Даже если корабль управляется удаленно, сами операторы должны быть как минимум в нескольких световых минутах отсюда, ведь поблизости нет ничего, где они могли бы обитать. Следовательно, на корабле... Находится развитая форма жизни. Я в каких-то двухстах метрах от самых заправдышних инопланетян. Конечно, мой корабль тоже заправлен инопланетянами. Но эти-то разумны. О боже, это он, первый контакт. И я тот самый парень, которому повезло впервые встретить инопланетян. Кажется, объект А, так я пока называю их корабль, Опять мигает. Внимательно смотрю, стараясь запомнить рисунок последовательности. Но нет. Следует лишь одиночная неяркая вспышка. И это не сигнал. Они маневрируют. Проверяю экран радара. Все ясно. Объект А разворачивается параллельно в Марии, сохраняя дистанцию в 217 метров. Я быстро просматриваю меню научной аппаратуры. «Нужно побыстрее найти обычные телескопические камеры. Режим видимого спектра в Петровоскопе нужен лишь для того, чтобы знать, куда направить основной телескоп. Ведь у телескопа гораздо выше разрешение и четкость. Надо же, я додумался до этого только сейчас. Наверное, из-за волнения мысли путаются. Изображение, полученное с телескопа, на порядок четче». «Скорее всего, там установлена камера с нереально высоким разрешением. Я увеличиваю картинку еще и еще без потери качества. Наконец, я могу как следует разглядеть объект А. Его корпус покрыт серо-коричневым пятнистым узором. Пятна перетекают друг в друга, словно кто-то не до конца смешал две краски друг с другом. В углу экрана замечаю какое-то движение». Вдоль корпуса инопланетного корабля движется объект неправильной формы. Нечто вроде стебля, из которого растут пять шарнирных манипуляторов со своеобразной клешней на конце. Только сейчас я замечаю сеть дорожек по всей поверхности корпуса. Это робот, и управляет им изнутри корабля. По крайней мере, создается такое впечатление. То, что я вижу, не напоминает «Зеленого человечка», и уж точно не похоже на скафандр для работы в открытом космосе. Впрочем, я понятия не имею, как они выглядят у инопланетян. М да, я практически уверен. Это робот, установленный на корпусе корабля. Похожие устройства используются и на наших космических станциях. С их помощью удобно выполнять наружные работы, и нет необходимости самим одеваться в скафандр. Робот медленно ползет вдоль корпуса объекта А, пока не достигает ближайшей кавы Марии точки. В одной из его клешней зажат какой-то цилиндрический предмет. Я не умею определять масштаб на глаз, но робот кажется крошечным по сравнению с кораблем. Примерно ростом с меня или меньше. Робот останавливается, вытягивает манипулятор кавы Марии, и осторожно отпускает цилиндр, который медленно плывет к моему кораблю. Цилиндр слегка кувыркается. Клешни разжались не идеально, но достаточно мягко. Проверяю экран радара. Скорость объекта А равна нулю. Появляется второе окошко, объект Б. Крохотный цилиндр приближается со скоростью 8,6 см в секунду. Любопытно. в точности та же самая скорость, которую я придал Аве Марии во время приветственного сигнала двигателем. Это не может быть совпадением. Они хотят, чтобы я получил цилиндр и выбрали скорость, с которой, по их мнению, мне удобно работать. Очень заботливо с вашей стороны бормочу я. Какие сообразительные инопланетяне. Пока складывается впечатление, что намерения у них дружелюбные. Ребята специально отклоняются от курса, дабы поздороваться со мной, и стараются при этом не напугать. Ну а если они вдруг окажутся кровожадными, что мне остается? Лишь умереть. Иного выбора нет. Я ученый, а не Бак Роджерс. Классический герой научной фантастики. Бак появился в комиксах в 1929 году и впоследствии перешел на радио, в кино и на телевидение. Бака Роджерса называют проводником идеи освоения космоса, сравнивая с героями Верна, Уэллса, Беруза. Я, конечно, мог бы сейчас развернуться, нацелить сопло на странную посудину и, врубив полную тягу, просто испарить. Нет, даже думать не желаю. Путем нехитрых вычислений прикидываю, что цилиндр достигнет Авы марии минут через сорок. За это время я должен успеть облачиться в скафандр, выйти наружу и закрепиться на корпусе, чтобы впервые в истории человечества принять тачдаун-пас от квотербека инопланетянина Тачдаун, занос мяча в зачетную зону соперника в американском футболе, приносит больше всего очков и является главной целью атаки. Квотербек — ключевой игрок команды нападения в американском футболе. С принципом работы шлюзовой камеры я разобрался, когда охранил товарищей. Кстати, Илюхина оценила бы нынешний исторический момент. Она бы хлопала в ладоши от радости. Зато Яо сохранял бы непроницаемое выражение лица, а потом, думая, что мы не видим, все-таки улыбнулся бы. Я ничего не вижу из-за слез. В условиях невесомости они просто застилают мне глаза, словно пытаясь смотреть под водой. Вытираю глаза, и капли слез, пролетев через весь командный отсек, врезаются в противоположную переборку. Сейчас нет времени с этим разбираться. Надо поймать инопланетный артефакт. Отстегиваю удерживающие меня в пилотском кресле ремни и подплываю к шлюзовой камере. В голове вихрем кружатся предположения и вопросы. Я делаю скоропалительные, необоснованные выводы. Меня кидает из одной крайности в другую. А вдруг эти разумные инопланетяне и сотворили астрофагов? А вдруг они с помощью генных мутаций выращивают топливо для своих звездолетов, получая самую совершенную энергию? Может, если я поведаю о том, что происходит на Земле, Они подскажут спасительное решение. Или проникнут на Аве-Марию и отложат личинки у меня в мозгу. Тут уж как повезет. Открываю внутренний люк шлюзовой камеры и вытаскиваю скафандр. Интересно, знаю ли я, как в него залезать? Или как правильно пользоваться? Разблокировав замок скафандра Орлан МКС-2, распахиваю люк в задней части керасы. Кераса. Основная часть скафандра, называемая так по аналогии со средневековыми доспехами. Единое целое с керасой составляет гермошлем, а к жесткому корпусу из алюминиевого сплава крепятся мягкие рукава и штанины. Нажатием кнопки на поясе включая основное питание. Вся электроника запускается практически мгновенно, и на дисплее пульта управления на груди скафандра высвечиваются «Все системы активны». Что за черт? Я делаю все, даже не задумываясь. Видимо, нас здорово натаскали перед полетом. Я ориентируюсь в устройстве скафандра так же уверенно, как и в физике. Знание просто есть в моей голове, но сам процесс обучения я не помню. Российский скафандр — это цельный герметичный сосуд. В отличие от американских моделей, когда космонавту приходится надевать отдельно верхнюю и нижнюю части, кучу всяких сложных устройств и, наконец, гермошлем, Орлан напоминает сплошной комбинезон с люком на спине. Нужно просто залезть внутрь, закрыть люк, и все, готово. Напоминает процесс превращения с куколки в бабочку, только в обратном порядке. Придерживая дверцу люка, вплываю в скафандр. И тут нулевая гравитация — настоящее благо. Не надо прилагать столько усилий, как раньше. Странно. Я точно знаю, что сейчас все происходит гораздо проще, но не могу припомнить ни одной прежней попытки. Наверное, мозг все же пострадал из-за кома. По крайней мере, влезть в скафандр я в состоянии. Продеваю руки и ноги в рукава и штанины. Внутри «Орлана» в комбинезоне неудобно. Под скафандр обычно надевается специальный костюм. Я знаю, как он выглядит, но костюм нужен лишь для регулирования температуры и мониторинга жизненно важных функций космонавта. Рыться в складском отсеке сейчас некогда. У меня скоро свидание с цилиндром. Стоя в скафандре, упираясь ногами в одну из стенок шлюзовой камеры, а спину прижимаю к противоположной, чтобы захлопнуть дверцу. Когда остается лишь пара дюймов, а точнее сантиметров, скафандр все-таки сделан в России, на прикрепленном груди дисплея загорается зеленый огонек. Пальцем в плотной перчатке жму на кнопку автогерметизации на пульте. Раздается серия щелчков, люк доступа в скафандр закрывается. С последним щелчком автоматика блокирует внешний замок. На дисплее горит зеленый огонек, ресурсов системы жизнеобеспечения хватит на несколько часов. Внутреннее давление составляет 400 гектопаскалей, около 40% от земных показателей на уровне моря. Хотя для скафандров это норма. Весь процесс занял не более пяти минут, и теперь я готов к выходу в космос. Любопытно, стадию декомпрессии проходить не пришлось. Обычно на космических станциях астронавтам приходится часами торчать в шлюзовом отсеке, медленно адаптируясь к пониженному давлению, необходимому для скафандра. И лишь потом можно выходить в открытый космос. А меня это не касается. Очевидно, во всех обитаемых отсеках на аве -Марии установлено давление в 40% от земного. «Отличное решение. Единственная причина, по которой на космических станциях поддерживается полноценное земное давление, на случай экстренного возвращения экипажа на Землю. Но для тех, кто полетел на борту Авы-Марии, куда бы мы вернулись? Поэтому здесь постоянно низкое давление. Это сильно облегчает выход за борт и подготовку скафандра». «Делаю глубокий вдох». и медленно выдыхаю. Где-то сзади раздается негромкое жужжание, и по спине и плечам веет легкая струя прохладного воздуха. Система кондиционирования приятна. Взявшись за поручень, осторожно разворачиваюсь и задраиваю внутренний люк шлюзовой камеры. Затем опускаю рычаг, чтобы начать процесс шлюзования. Включается насос. Он неожиданно громкий, ревет, как мотоцикл на холостом ходу. Я держу ладонь на рычаге. Если вернуть его в обратную позицию, это отменит процесс шлюзования и давление восстановится. При малейшем намеке на красный цвет на дисплее скафандра придется молниеносно поднять рычаг. Спустя минуту рев насоса становится тише, потом еще тише. Скорее всего, громкость работы не изменилась, но поскольку воздух из камеры откачивается, звук может достичь меня только через ноги, упирающиеся в специальный коврик с липучками. Наконец, насос останавливается. Я в полной тишине, если не считать тихое жужжание вентиляторов внутри скафандра. Мониторы в шлюзовой камере показывают, что давление внутри сброшено до нуля. Сигнальная лампочка вместо желтой становится зеленой. Можно открывать внешний люк. Хватаюсь за рукоятку люка и застываю. Что я делаю? Хорошо ли подумал? Я так жажду заполучить цилиндр, что вот-вот нырну в омут с головой, не имея плана действий. Неужели ради этого стоит рисковать собственной жизнью? Да, однозначно. «Хорошо, но стоит ли рисковать жизнью каждого на Земле? Если я погибну, тогда проект тавы мария был затеян зря». «Хм... И все-таки стоит рискнуть. Понятия не имею, как выглядят эти инопланетяне, каковы их намерения и что они хотят мне сообщить. Главное, у них есть некая информация». И даже если оправдаются худшие мои опасения, любая информация лучше, чем ее отсутствие. Я поворачиваю рукоятку и открываю внешний люк. Впереди зияет черная пустота космоса. Дверца люка блестит в лучах Тау-Кита. Слегка высовываюсь из люка и вижу звезду своими глазами. С этого расстояния та кита кажется чуть бледнее солнца, когда мы смотрим на него с земли. Дважды проверяю страховочный фал, дабы удостовериться наверняка, что я привязан к кораблю, и делаю шаг в открытый космос. У меня прекрасно получается. Скорее всего, я много практиковался. Наверное, в тренажере гидроневесомости. И теперь отлично справляюсь. Гидроневесомость — искусственно создаваемые на Земле условия, имитирующие невесомость путем полного погружения объекта в воду и выравнивания его гравитационных нагрузок до уровня близкого к нулевому при любых положениях, создание так называемой нейтральной плавучести. Используется при подготовке космонавтов к космическому полету. Выхожу из шлюзовой камеры и цепляю один из страховочных фалов к специальному поручню на корпусе корабля. Для внекорабельных работ всегда необходимы два фала. И хотя бы один должен быть пристегнут. Так вас никогда не отнесет в космос. «Орлан МКС-2» — пожалуй, самый лучший скафандр из всех, что когда-либо делались — Правда, у него нет системы SAFER, в отличие от изготовленного в НАСА скафандра EMU. SAFER – Simplified Aid for Ever Rescue – система спасения космонавтов в случае чрезвычайной ситуации. EMU – Extravehicular Mobility Unit – скафандры, используемые американскими космонавтами. Сейфер в вашем распоряжении имеется хотя бы минимальная тяга, с помощью которой можно вернуться обратно к кораблю, если вас унесло в космос. Все эти мысли разом возникают в голове Наверняка я много размышлял над устройством скафандров. Может, даже отвечал за внекорабельную деятельность на Авы Марии. Не знаю. Поднимаю забрало светофильтра на шлеме и всматриваюсь в объект А. Жаль, не могу сделать никаких выводов, глядя на него воочию, слишком далеко. Через телескоп было видно гораздо лучше. И все же это так... необыкновенно смотреть на инопланетный космический корабль невооруженным глазом. Замечаю поблескивающий цилиндр. Он медленно кувыркается, периодически отражая Тау-свет своими гладкими гранями. «Кстати...» я изобрел новое слово тау свет то есть свет тау кита в отличие от солнечного ведь тау кита не солнце поэтому тау свет у меня в запасе добрых двадцать минут до того как цилиндр достигнет тавы марии некоторое время я наблюдаю за приближением посылки пытаясь сообразить где она ударится о корпус моего корабля Хорошо бы сейчас кто-нибудь из экипажа помогал мне, сидя у радара. Да и вообще, хорошо, когда рядом товарищ по экипажу. Пять минут спустя я отчетливо вижу цилиндр. Он устремлен к середине корпуса Аве-Мари. Если что, инопланетяне отлично выбрали область для прицела. Перебираюсь по корпусу. оказывается авы мария довольно большое судно обитаемый отсек занимает лишь половину длины корпуса а вторая половина где хвостовая часть в три раза шире большинство топливных баков наверное пусты на земле их под завязку заправили астрофагами чтобы обеспечить мое путешествие в один конец весь корпус авы марии испещрен поручнями и петлями для крепления страховочных фалов Шаг за шагом, перестегиваясь по пути, я постепенно продвигаюсь к середине корпуса. Мне нужно переступить через опоясывающее корабль-кольцо, которое ограничивает бытовой отсек экипажа. Ширина кольца не меньше пары футов. «Два фута примерно соответствует шестидесяти одному сантиметру». «Не знаю, для чего оно тут, но на вид явно тяжелое». При проектировании космических кораблей масса приобретает первостепенное значение. Значит, кольцо действительно важно. Ладно, подумаю об этом позже. Я перемещаюсь дальше, по очереди защелкивая карабины фалов на поручнях, пока не достигаю центральной части корпуса. Цилиндр уже совсем близко. Немного пододвигаясь, дабы не упустить посылку. После мучительно долгого ожидания цилиндр почти на расстоянии вытянутой руки. Терпение. Не надо жадничать. Если я потянусь за цилиндром слишком рано, то могу случайно оттолкнуть его. И второго шанса у меня не будет. Не хватало еще выглядеть полным идиотом в глазах инопланетян. Уверен, они сейчас смотрят сюда. Наверное, считают мои конечности... Прикидывают, какого я роста и откуда лучше начать меня поедать. Подпуская цилиндр ближе, еще ближе. Он движется со скоростью меньше мили в час. Довольно вяленький пас. Миля примерно соответствует 1,6 километра. Теперь я могу определить размер цилиндра. Он совсем небольшой, примерно как банка кофе. приглушенно-серого цвета, с вкраплениями пятен чуть более темного тона. Почти как корпус объекта А. Цвета другие, но узор одинаковый. Может, у них так модно. Например, в коллекции этого сезона все должно быть пятнистое. Наконец, цилиндр подплывает вплотную, и я хватаю его обеими руками. Он легче, чем я ожидал. Видимо, внутри полый. Это капсула. Наверное, инопланетяне хотят, чтобы я увидел ее содержимое. В одной руке я сжимаю цилиндр, а другой управляюсь с фалами. Тороплюсь обратно к шлюзовой камере. Очень необдуманное поведение. Спешить незачем. К тому же я подвергаю риску собственную жизнь. Стоит оступиться, я улечу в космос. Но любопытство сильнее меня». Возвращаюсь на борт, прохожу шлюзование и вплываю в командный отсек с трофеем в руках. Открываю люк в Орлане, обдумывая, какие исследования проведу с цилиндром. К моим услугам целая лаборатория. И тут в ноздри ударяет резкий запах. Я задыхаюсь и кашляю. С цилиндром дело плохо. То есть не с самим цилиндром, просто от него плохо пахнет. Я едва дышу. Запах химического вещества кажется знакомым. Что это? Кошачья моча? Аммиак. Это аммиак. Ладно, я морщусь от вони. Надо подумать. Первая мысль быстро задраить скафандр. Но тогда я окажусь запертым с небольшим количеством паров аммиака, которые успели проникнуть внутрь. Лучше попробовать выветрить запах в большем пространстве корабля. Аммиак не ядовит, по крайней мере, когда его немного. Раз я до сих пор дышу, значит, его действительно немного. В противном случае я бы получил химический ожог легких и умер. А так я всего лишь ощущаю неприятный запах. С неприятным запахом я справиться в состоянии. Выбираюсь из люка в задней части скафандра, а цилиндр плавает в центре командного отсека. Теперь. Когда я уже попривык, запах аммиака беспокоит меньше. Словно кто-то разбрызгал в маленькой комнате несколько бутылочек очистителя для стекол с нашатырным спиртом. Не более того. Противно, но не опасно. Хватаю цилиндр. «Черт, он горячий!» Вскрикнув, отдергиваю руки, дую на ладони и проверяю, нет ли ожогов. «Все не так уж плохо». Конфорка на плите раскаляется сильнее, и тем не менее было горячо. Конечно, хватать цилиндр голыми руками глупо. Раз я держал его раньше, я решил, что смогу и сейчас. Правда, в прошлый раз мои ладони были защищены плотными перчатками. «Ты себя очень плохо вел», — обратился я к цилиндру. «Подумай над этим». Натягиваю на ладонь рукав и оборачиваю кулак тканью манжеты. Теперь, не опасаясь обжечь костяшки пальцев, я могу оттолкать цилиндр в шлюзовую камеру. Как только он оказывается там, я задраиваю люк. Пусть пока повисит, рано или поздно он остынет до температуры окружающего воздуха. А пока цилиндр охлаждается, я не хочу, чтобы он плавал по всему кораблю. Вряд ли в шлюзовой камере что-нибудь может выйти из строя из-за небольшого повышения температуры. «Насколько горяч цилиндр?» Я дотронулся до него обеими руками, как идиот, на долю секунды, но благодаря быстрой реакции избежал ожога. Следовательно, температура цилиндра менее ста градусов Цельсия. Я несколько раз сжимаю и разжимаю ладони. Они больше не саднят, но память о боли еще свежа. «Из-за чего он так раскалился?» — бормочу я. Цилиндр провел в космическом пространстве не менее 40 минут. Все это время он испускал бы жар по закону излучения абсолютно черного тела. Абсолютно черное тело – физическое тело, которое при любой температуре поглощает все падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах. Термин «абсолютно черное тело» был введен немецким физиком Кирхгофом. Закон излучения Кирхгофа. Отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты и не зависит от их формы и химической природы. Таким образом, каждое нагретое тело излучает энергию. Поверхность цилиндра должна быть холодной, а не горячей. Я примерно в одной астрономической единице от Таукита. звезды, светимость которой в половину меньше солнечной, а потому вряд ли Тау-свет сильно нагрел бы поверхность цилиндра, явно не больше, чем она бы охладилась посредством излучения черного тела. Следовательно, либо внутри цилиндра есть особый нагреватель, либо при отправке он был раскален гораздо сильнее. В ближайшее время это станет понятно. Весит цилиндр немного, значит, стенки корпуса достаточно тонкие. Если внутри нет источника нагрева, тогда цилиндр очень быстро охладится. В командном отсеке до сих пор воняет аммиаком. Фу! Я перемещаюсь вниз, в лабораторию, даже не знаю, с чего начать. Столько всего хочется попробовать. Наверное, сперва стоит определить, из какого вещества сделан цилиндр. То, что безвредно для экипажа объекта А, может оказаться крайне ядовитым для меня, но ни одна из сторон об этом не догадывается. Проверю-ка я радиационный фон. Подплываю к лабораторному столу и выставляю вперед руку, чтобы обрести равновесие. Мне все легче справляться с невесомостью. Кажется, я видел документальный фильм про космонавтов, в котором говорилось... что некоторые переносят отсутствие гравитации хорошо, а некоторым приходится нелегко. Похоже, я один из счастливчиков. Как вы понимаете, слово «счастливчик» я использую в широком смысле, ведь я обречен на гибель. Поэтому... М да Лаборатория — загадочное место. По крайней мере, некоторое время так и было. Она явно задумывалась с расчетом на наличие гравитации. Здесь имеются столы, табуреты, подставки для пробирок и тому подобное. Здесь нет ни единого предмета из тех, что обычно используется в условиях невесомости. Ни ковриков-липучек на стенах, ни компьютерных мониторов, развешенных под разными углами. Пространство используется неэффективно. Все оборудование установлено с расчетом на наличие твердого пола внизу. Корабль может с успехом обеспечивать ускорение свободного падения. И довольно долгое время, в течение нескольких лет, на борту оно поддерживалось на уровне полтора АЖ. Неужели создатели корабля полагали, что я не стану выключать двигатели и буду летать кругами, лишь бы в лаборатории поддерживалась искусственная гравитация? Я оглядываю лабораторное оборудование и пытаюсь мысленно расслабиться. Должно же быть какое-то объяснение. И оно спрятано в моей памяти. Хитрость в том, чтобы задуматься на нужную тему, но не слишком давить. Похоже на то, как мы засыпаем. Вы не уснете, если будете слишком активно на этом сосредоточиваться». Сколько же в лаборатории первоклассного оборудования. Я стараюсь ни о чем специально не думать, пока взгляд скользит вдоль аппаратуры.